Глава 12. Утренние хлопоты прошли даже как-то привычно. Дракон молча растаскивал по кормушкам запаренные отруби, сам выпустил птиц, сам взялся за лопату. Я подарила всех, до кого дотянулась, выпустила всех в леваду и отправилась в дом поднимать разоспавшуюся Мелису и подбирать ей новое энергичное занятие. Бегать всюду с маслобойкой драконочки надоело, так что я усадила ее обрезать яблоки, вручив тот самый обломок ножа. Пока Мелли ковырялась, с интересом изучая процесс, я собрала все плетеные бельстяные поддоны, редкие металлические листики и решета. Первый способ сохранения всяческих фруктов – это, конечно, сушка. Второй – Крепкие зеленоватые груши, яблоки и сливы я разложила на противне и запихнула в печь. Пусть запекутся. Из фруктового пюре получается отличная прозрачная пастила-ливаш. Белевскую я тут не сделаю при всем желании. Сахара нет, способного зафиксировать взбитое в пену пюре с белками. А вот мед есть. Так что ливаш я сделаю. Мы уже заполнили печь целыми фруктами, на ей плетенками с ломтиками яблок и груш, когда в дом явился дракон. Я вспомнила, что позавтракать мы не успели, и закрутилась каруселью. Чай из трав, хлеб, масло, яичница. Пока я хлопотала, Лайран присел рядом с дочерью и моментально превратил в аккуратные ломтики половину корзины с падалицей. Что-то мне его вид напомнил. Очень уж спокойно и уверенно он сидит над корзиной с обрезками, словно дух в армии над кастрюлей картошки. Осознание толкнулось в голову, и, кажется, мой взгляд стал настолько понимающим, что дракон вздрогнул и покосился на Мелиссу. Та безмятежно ковыряла очередную грушу, но стоило мне поставить сковороду на стол, тотчас все бросила и кинулась к столу. «Мыть руки, леди джентльмены», — сказала я шутливо. Отец и дочь встали к рукомойнику и принялись сосредоточенно отмывать темные пятна сока с таким одинаковым выражением лица, что я ни секунды больше не сомневалась. Мелли, дочь Лайрана. С улыбкой я позвала всех к столу и крупными кусками порезала холодную шарлотку. Пока все дружно жевали, я коротко обрисовала планы на день. Пока яблоки запекаются и сушатся, нужно нарезать падалицу на варенье, отхода животным. Собрать часть овощей и разложить на просушку под навесами. Начерпать ряски утком нарезать веники для коз и, конечно, обиходить животных вечером. «Пока не настали холода, нужно прибрать огород». Вздохнула я и снова спросила. «На ярмарку едем завтра?» «Вы уверены, господин Лейран, что нам не нужны работники?» «Уверен», – буркнул дракон и тут же засунул в рот кусок пирога, чтобы поменьше болтать. После завтрака Мелисса и ее отец ушли к реке за рыбой. Я занималась домашними делами. Кипятила молоко, ставила тесто, резала яблоки. От скуки начала напивать и вздрогнула, когда услышала звонкое. «Тетя Нина!» «Вы так замечательно поете! А можно еще?» Я подняла голову и столкнулась взором с драконом. Он смотрел на меня с подозрением. «Еще бы я пела песни, которых в этом мире явно нет. Нужно срочно отвлечь Мелиссу». «У людей и драконов разные песни», — легкомысленным тоном сказала я. «Спой мне те, которые ты знаешь, а я подпою». Драконочка знала совсем мало песен. Только какую-то рукодельную, которую, очевидно, напевала камеристка, и колыбельную про дракончика в яйце. Я как могла подпевала, а когда песня закончилась, отпустила драконочку с отцом собирать овощи. Меня ждали парочка налимов и судак, вычищенные и разрезанные на куски. Еще раз порадовавшись уменью дракона разделывать рыбу и мясо, Я повздыхала на отсутствие картошки и взялась за скалку. Сунув в печь пирог и отодвинув на край плиты горшок ухи, я оделась потеплее и пошла в огород проверить, чего там наработали драконы. Уже во дворе стало понятно, что наработали изрядно. Морковь, свек, лареп, редька, корни сельдерей и петрушки сохли под навесами на дерюгах. Мелли, подпрыгивая, тащила корзинку с бобами. Сам дракон шел медленнее, потому что нес урожай гороха. Весь в одной корзине, кажется. Горох пришлось заносить в дом и сушить у печи. Драконочка с радостью бросилась его шелушить, а Лейран взял пустую корзину и снова ушел. Там ведь еще фасоль, да и бобов изрядно. Где все это сушить? У меня печь яблоками усыпана. Переживала я зря. В главном доме сушилка была очень разумно устроена на чердаке у печной трубы. Такая же конструкция из легких рам обнаружилась во всех трех домах. А дракон, поразмыслив, предложил использовать как сушильню третий домик. Все равно его нужно периодически топить. Так почему бы и нет? Я эту идею поддержала и подключила мелкую вертлявую хитрюгу перетаскивать плетенки и подносы, пока дракон затапливал печь. За хлопотами день пролетел незаметно. Вечером, закончив дойку, я снова уложила с сказкой. На этот раз она дослушала ее до конца, и, как выяснилось, не только она. Стоило мне выйти в кухню, как я остановилась в недоумении. Чай, пирог, две кружки и дракон. С подозрительным интересом разглядывающий меня словно впервые увидел. «Садитесь, Нина», — пригласил он. «Нужно обсудить, что мы завтра повезем на ярмарку и как будем меня маскировать». Я потаенно вздохнула, села и прямо сказала. «Вы в зеркало давно заглядывали? Вас можно уже не маскировать. Деревенская одежда, борода, отруши волосы». Чуть согнётесь, чтобы спрятать осанку, да почаще в землю будете смотреть, и никто не опознает. Вот как. Лейран посмотрел на себя с подозрительным интересом. А вы как будете маскироваться, госпожа Нина? Женщине это проще, пожалуй, плечами. В платке замотаюсь. А Мелиссу? С ней сложнее, призналась я. Ее одежда для деревенской ярмарки слишком роскошна, а переодевать ее в мальчишку бессмысленно. Даже бедные крестьяне девочку мальчиком не оденут. Можно попробовать замотать в платке Посмотрим завтра». Дракон некоторое время смотрел на меня молча, а потом спросил. «Так кто же вы, Нина?» «Только не говорите, что пастушка». «Да, с животными вы обращаться умеете, это верно» а также вести большое хозяйство, читать и делать записи, сохранять урожай и готовить. Рассказывайте удивительные сказки, поете песни, укладывайте волосы моей дочери и себе. Разбирайтесь в маскировке и настойчиво уговаривайте меня нанять еще людей. При этом ваш источник хорошо развит, а печать на нем свежая. «Не верю, что все так просто». Пока он говорил, я вспомнила, как в девяностые разговаривала с бандитом. бог тогда был почти смертником, и я вцепилась в крышку, стало так, что следы от ногтей потом остались, но сумела с ним договориться. «Так неужели сейчас не сумею?» «А вы, как думаете, кто я?» Серьезно спросила я дракона, понимая, что кокетничать бессмысленно. Этот же ненавистник кинется на мою улыбку, как бык на красную тряпку. Он и так сверлит меня подозрительным взглядом. Я бы сказал, что вы сбежавшая из пансиона бестолковая девица, угодившая в лапы разбойников. Они любят порой засылать таких дурочек в приличные места, чтобы те открыли им дверь изнутри. Только... Девицы эти обычно привлекательны, но бестолковы, ленивы, Не любят себя утруждать и готовы раздвинуть ноги по первому требованию. Я фыркнула. Так вот, что это было. Вот почему дракон ходил в баню первым, да еще так многозначительно снимал рубашку прямо в доме. Надеялся, что я приду к нему утешить и заодно выболтаю все секреты. Чуть не засмеялась, но пожалела хрупкое мужское самомнение. «Еще варианты?» – спросила я, спокойно наливая себе еще чаю. «А ведь Лейран готовился!» «Я сижу спиной к стене, он перекрывает выход к двери. Оставни на ночь закрыты тяжелым засовом, который быстро не уберешь!» «Продумал все!» «Действительно считает разбойницей?» Дракон повел плечами, показывая, что других версий нет. «Отчего же вы так не доверяете родовому артефакту?» – вздохнула я. «Вы просили помощи, и вам ее дали. А теперь вы копаетесь, словно красотка в жемчугах, и морщите нос на то, что жемчуг мелок». «Я хочу знать!» – повысил голос дракон. «Хочу знать, кого мне дали!» Я посмотрела ему в глаза и ответила. «А я не хочу говорить!» «С вас достаточно, господин Лайран, что я поклялась помочь вам прожить тут год. Вам и вашей дочери». С этими словами я поставила кружку и ушла, не убирая ничего на ночь.